Глава тридцать «Чем ты занимаешься, Забава?» спрашивает меня Люба. «На данный момент ищу работу». Отвечаю с кривой усмешкой, потому что, вопреки моим ожиданиям, оказалось, что легко можно найти только работу стриптизерши. Мы сидим в кафешке, которая находится прямо в доме, где живет Молчанов. «Очень удобно». Спустился на первый этаж и уже вышел в люди. «А что ты умеешь?» Моя новая знакомая тянет через соломинку коктейль. Танцы наши, все. Я заказала бокал пива, и теперь чувствую себя быдло бабой, потому что Люба такая изящная с этим своим напитком, украшенным зонтиком. М-м-м, ты танцовщица? Радуется неизвестно чему. Я работаю в ресторане столичным администратором, и нам очень срочно нужна девочка для сольного номера». А что нужно делать, приободряюсь? Петь и танцевать. Ничего сверхъестественного. Просто извиваться под музыку, полностью одетой, если что. Не, с пенем у меня все очень плохо. Да ладно, что там плохо? Голос у тебя сексуальный. Ты в караоке пела когда-нибудь? Вспоминаю, как однажды поперлась с Давы в караоке-бар, напилась и пела слезливые песенки про любовь. И он мне потом высказывал на следующий день, как ему было стыдно за меня. «Было дело», — киваю. «Но один м -м, молодой человек сказал, что моё пение напоминает ор кошки, которые дерут по весне». «Чтоб он понимал, этот твой молодой человек», — хмыкает Люба. «Соглашайся, Забава, ты меня очень выручишь. Хозяин заведения уже меня хочет поставить на сцену с микрофоном и плевать ему на то, что мне медведь на ухо наступил». И вообще я на публику не умею работать. Стесняюсь. Не знаю. Делаю большой глоток пива, и какой-то мужик косится на меня. Да, Господи, вот прям сразу видно, что я деревня приезжая. Хочется показать ему язык, но сдерживаюсь. Давай сходим в столичный, и ты посмотришь, что там да как, уговаривает Люба. Ладно, соглашаюсь. Все равно делать нечего. Молчанов пропадает на работе, придет глубокой ночью. Поспит несколько часов и рано утром опять исчезает. Помимо своих дел он разыскивает любкинова загулявшего мужа. После нападения на жену он куда-то смылся. Его ищет полиция, но пока безуспешно. На работе Люба взяла отпуск за свой счет, и мы слоняемся с ней по Москве, как две бездельницы. Домой она идти боится, поэтому пока живет у Демьяна на диване до зарплаты. Потом, как получит деньги, съедет на квартиру, которую она уже себе присмотрела. «Надо на работу выходить», — вздыхает Люба. «Но страшно. Вдруг Зимка туда заявится. Тебе нужен охранник». «Да кто ж согласится меня охранять? Я не важная персона». «Есть у меня одна идея». Мой брат Святослав отошел от стресса и напрашивается ко мне в Москву. «Скажу, пусть едет и будет при деле» охранять Любаву. Может быть, у них что-нибудь срастется, как знать, и я буду спокойна по поводу Демы. Меня не покидает чувство, что Люба симпатизирует Молчанову. Она постоянно восторженно о нем отзывается, о его работе и личных качествах, так что ее нужно отвлечь от моего героя. — Какая идея? — живенько отзывается Люба. — И я рекламирую ей свято, умолчав, конечно же, об истории с Ариной рассказываю как он красавчик и профессиональный охранник а что это правда в итоге Люба одобряет мою идею и я пишу брату сэсмэску завтра приедет объявляю результат переговоров ну и отлично надеюсь он обломает зимки рога если тот посмеет явиться ко мне муж любаши занимается в фармацевтическим бизнесом их семья не бедствует И Люба может позволить себе разные роскошные штучки, типа дорогой сумки и сережек. Так что в ее компании я чувствую себя пипец какой простушкой. Слушай, а куда мог деться твой супруг? Любопытствую. Прошло уже три дня, как она появилась в доме Молчанова. Два дня ищу Дмитрия, но безуспешно. Прячется где-то, наверное. Узнал про заяву, и вот... Решил пересидеть где-то трудные времена... Проспался, понял, что натворил, надеюсь, пожалел, цедит сквозь зубы, а приревновал хоть кому. Люба отворачивается и лезет в сумочку. Ловко ушла от ответа, догадалась я. Что ж, не мое дело, значит. Делим счет пополам и едем на такси на Любино место работы. Здесь недалеко, можно было и пешком, но мы на каблуках и чуть-чуть пьяненькие». Столичный представляет собой уютный зайчик со сценой, напоминает немного ретро заведения Посетителей катастрофически мало, из колонок клюется ненавязчивая музыка. Люба останавливает официантку и спрашивает про хозяина. — Константин Станиславович здесь, — отвечает девушка. — Пойдем, с Костиком тебя познакомлю. Тянет меня за руку в конец зала. «Слушай, ты же говорила, просто посмотрим ресторан». Вяло сопротивляюсь. «Ну да, заодно и начальника моего увидишь». Люба стучит и сразу же толкает дверь. Бесцеремонные женщины. Ей даже не ответили, можно или нельзя. Видимо, с боссом на короткой ноге. Любочка приветствует мою подругу хозяин и, увидев меня, осекается. «Любовь Александровна, добрый вечер». «Вы уже выздоровели, как я вижу?» «Кость, познакомься. Это моя подруга Забава. Она танцовщица. Как интересно!» кость оглядывает меня с любопытством, как будто Люба ему сообщила, что я прилетела с другой планеты. Я, в свою очередь, смотрю на него. Лет тридцать пять, щегольская бородка, толстая сигара. Ой, я не люблю вот таких слащавых. Волосок к волоску, одет с иголочки — Даже платочек из кармашка пиджака торчит. «Пойдем, споешь что-нибудь», — говорит мне Константин. «Я не...» Люба строго смотрит на меня, мол, «Ты чего? Тебе же работа нужна. Бери, хватай, не тупи». Вот сейчас я открою рот, и он ужаснется, а потом меня вышвырнут отсюда с позором, как самозванку. Я бы станцевала лучше, но меня попросили именно спеть». Залезаю на сцену, беру в руки микрофон и стучу по нему, проверяя, работает ли. — Работает. — А что петь? — спрашиваю растерянно. Спой про любовь нам, — просит Люба. Ох — Ох-ох-ох. а Затыкайте уши, господа. Сейчас я разгоню ваших немногочисленных посетителей.